Глава двадцать Разборкой документов, утащенных мышью из особняка глаторского герцога Круна-Реталова, Олег занялся только после того, как дождался возвращения Гортензии почти через две декады и делал это вместе с ней и Лешиком в ее апартаментах. В комнате, которая когда-то играла роль малой гостиной принца Анга, младшего сводного брата Олекса, Графиня Леброк сейчас сделала какой-то гибрид библиотеки, архива и уединенного кабинета, где никогда не принимала посетителей. Это было установленное ею правило, а поскольку любое правило, видимо, действительно должно подтверждаться исключением из него, то Регента и его помощника Гортензия пригласила именно сюда. Кроме них троих здесь сейчас не было никого. Не в том смысле, что никого, а в том, что действительно никого. Привычка благородных этого мира не считать рабов за людей и распускать при них языки уже начала играть с ними дурную шутку. Появившийся в этом мире попаданец не мог не воспользоваться такой брешью в обеспечении режима сохранения тайн и подучил сначала Агрия, а потом и Лешика не стесняться и вербовать рабов или использовать их в темную, как будет лучше в каждый конкретный момент. Олег привычно никогда не считал себя сильно умнее других, и если такой метод до сих пор считался подлым и унизительным, это вовсе не означало, что завтра, а может уже и сегодня, кто-то придет или уже пришел к той же идее, что и он, или сплагиатил ее у него. Исходя из такого предположения – Олег никогда не проводил сам и приучил соратников не проводить никаких совещаний и не вести разговоры о распространении информации, о которых было бы крайне нежелательно в присутствии рабов и слуг. Разумеется, если это не были особо доверенные слуги, вроде его молчаливой Моны. С марнелей Марнеллией-то совсем никак не получается договориться, спросил Олег, усаживаясь на неудобный стул, стоявший между стеллажом со свитками и письменным столом гортензии. «Я вчера пропустил мимо ушей, что ты там говорила, Клеменни?» Могиня сидела сбоку от стола в своем кресле, сдвинутом ближе к окну, и иронично смотрела на Лешика, тщетно пытающегося извлечь из середины стопки толстых тяжелых фолиантов сшивку карт местный вариант географического атласа. Этим картам уже больше сотни лет, барон. Гортензия не то чтобы недолюбливала Лешика, но старалась меньше с ним общаться. Он вызывал у нее чувство настороженности, и она об этом Олегу давно открыто сказала. На них, наверное, половина нынешних городов не найдешь, а те, что там обозначены, не факт, что существует и поныне. На Олега она посмотрела с укоризной: «Ты слишком много пропускаешь в последнее время мимо ушей. Перестань уже изображать из себя...» «Строительного бригадира, есть кому справиться с этими задачами и без тебя. Это без твоей магии, как и без магии Ули, не обойтись. А вот тыкать пальцем на стройках могут и другие». «Да, о Клемении я сказал, что Марнелия через пару декад вернется в столицу. Я ее уговорила». Это было обнадеживающим известием. Все-таки разбрасываться магами такой силы было бы со стороны регента непростительной ошибкой. Еще бы заставить Доратия, до сих пор числящегося главным королевским магом, отставить в сторону свои подозрения насчет злого заговора глаторки и сфорцевца, Лешик коллегу доносил, что в окружении Доратия и сам Доратий по другому королеву Клемению и регента Олега и не называют, против его любимого воспитанника Лекса и перетянуть мага на свою сторону, то и вообще было бы замечательно. Понятно, Олег вынул из стоящей на столе довольно вместительной шкатулки первый же лежавший сверху документ. Нехорошо чужие письма читать, укорил он себя и развернул свиток из тонкой козлинной кожи. «Посмотрим, что интересовало нашего герцога». О, удивился он и, отложив этот свиток в сторону, достал следующий. «Еще раз, ого!» «И еще», — сказал он после третьего. Дальше, выкладывая свитки и бумаги, он только хмыкал. Когда он извлек из шкатулки все документы, то только четыре из них он отложил в сторону. «Похоже, что наш глаторский герцог работал не на своего виделия, а на плавия», — Олег показал на основную кучку документов. «Это все переписка с Тархским королем Нус, приступим». Гортензия взяла ближайший к ним документ. «Давай уж я вслух почитаю», — предложила она. Предположение Олега, что герцог Круна-Реталов работал на короля Тарка, оказалось поспешным. После прочтения переписки стало понятным, что пока грань, за которой начиналось предательство, кузен Клемении не переступил, но уже был близок к тому. Прочитав всю доставшуюся им переписку Реталова с Плавием Вторым, Они, в отличие от молодого самоуверенного герцога, четко разглядели, как ловко вываживал старый король глаторского аристократа, словно опытный рыбак глупого пискаря. «Он его додавит», — выразила общее мнение графиня Ариброк. «Этот молодой кузен нашей королевы считает себя самым хитрым и при этом не видит самого очевидного». Она бросила на стол последнее по дате письмо Плавия. Собственно, решив поехать в ГЛАТОР через двор короля Плавия, Крун уже, можно считать, попал в ловушку. Теперь он или согласится с предложениями старого интригана, или и Старка уже не выберется. Я склоняюсь, что случится первое. Официально принятых законов, касающихся неприкосновенности послов в мире Таларии, не было, как не было ее когда-то и в Европе до прихода монголов – принесших свои варварские азиатские обычаи в цивилизацию. До монголов иностранных послов цивилизованные европейские государи принимали хорошо и одаривали, если привезенные послами предложения принимались, и казнили лютой смертью, если предложения отвергались. Монголы притащили с собой обычаи степей, где убийство доверившегося считалось таким же страшным преступлением, как и кража опутанного коня – и каралось смертью не только виновника, но и всего его рода, что они и демонстрировали на практике, уничтожая целые города, где были зверски убиты их послы. В этом же мире, не знавшем ни Чингисхана, ни Батыя, хоть законной неприкосновенности послов и не существовало, но все же, по обычаю, убийство послов не приветствовалось». Проблема герцога Круна была в том, что посланцем он был только при Венорском дворе, а у Плавия лишь гостем, да и обычаи это не законы. Так что Гортензия, как обычно, была права, говоря, что глаттерскому герцогу грозит смерть, если он не согласится со старым шакалом. Но, судя по прочитанным письмам, этот вариант был маловероятен. Реталов уже глубоко увяз в интриге короля Тарка. «А как тебе его участие в готовящемся на тебя покушении?» интересовался Лешек у Олега. «Ты прямо настоящий злодей, если верить старому таркскому козлу». «Лешек, будь объективен», усмехнулся Олег. «Мы же не знаем, что отвечал Крун Может, он отговаривал его. Пока мы можем лишь утверждать, что герцог был в курсе готовящегося и не донес об этом даже своей кузине. Иначе уж ты бы знал точно». В одном из писем король Тарка просил герцога оказать содействие очередной группе винорских эмигрантов, которые в скором времени должны были появиться в фестали с целью убийства регента. Понятно, что всерьез угрозы покушения со стороны подобных дилетантов Олег не опасался, даже если предположить, что этим горе киллерам удастся пройти сквозь сито Лешиковской уголовной агентуры «Гвардейцев Шереза» и «Ниндзя Нечая», то в итоге они окажутся не перед избалованным аристократом, а перед попаданцем, который таких покушенцев может пачками кушать, на завтрак, обед и ужин. Но сам факт того, что один государь планирует тайное и подлое убийство другого, пусть и временного государя, причем, исходя из контекста и прошлая неудачная попытка организовать покушение не была самодеятельностью со стороны бывшего регента, было уже весомым поводом к войне. «Участвовал или не участвовал, такое без ответа оставлять нельзя, как и спускать с рук плавию», убежденно сказал барон Гервест. Тут Гортензия, согласившись с Лешиком, кивнула на разложенные на столе бумаги «На несколько весомых и обоснованных причин для объявления войны и Тарку, и Глатеру хватит». Олег понимал это не хуже своих соратников. В заговоре против Винора участвовали оба северных соседа, уже договорившись о разделе Виллской провинции, и оба короля видели в Олеге главное препятствие в осуществлении своих замыслов. Правда, в отличие от своего коллеги видели, отец Клемении, в подготовке убийства регента замешан не был и, похоже, о нем не знал. Он планировал убрать Олега, предложив ему устранить препятствие в виде обезумевшего короля и жениться на Клемении. Герцог Крун-Реталов подобных планов своего короля не одобрял и склонялся к Лести и посулам старого интригана Плавия, который обещал ему престол Глатера с клеменей «вместе или без нее». Такие вот союзнички выступали против Олега. Гора, а реально, каковы шансы Круна на то, чтобы занять престол Глатера? Он ведь не совсем дурак и что-то же в своей голове мыслит, раз на такой откровенный развод повелся». Олег притянул к себе те четыре документа, которые касались переписки с глаторским двором. «Видели весьма благожелательно настроен к своему племяннику, как я посмотрю». «Шансы есть», — кивнула Гортензия, — «но совсем нереальные. У Видели, кроме двадцати трехлетнего сына-наследника, есть еще две дочери. Обе замужем, правда. Одна здесь, вторая в Афригии, это еще севернее, чем глатор» пояснила она, и обе имеют право на престол, так что одним устранением наследника не обойтись. Да и сам видели, насколько я в курсе, отличается отменным здоровьем и необычайными подозрительностью и осторожностью. Я бы сказал, что у тебя шансов прибрать к рукам трон Глатера больше. Устранишь Лекса, женишься на Клемении, уберешь с пути Виделия и его сына и станешь королем сразу двух королевств. «Правильная идея!» — хохотнул Лешек. «А еще раздавишь этих гадов Плавия и Улинса, посадишь на троны Тарка и Саарона марионеток, и вот тебе, Олег, и новая империя». Оба, и соратница, и соратник улыбались, когда говорили свои измышления. То есть это вроде бы у них шутки такие, но глаза у обоих смотрели вполне серьезно. «Не вариант!» — Олег откинулся на спинку стула. «Вы с такими словами не шутите. В принципе, ничего невозможного озвученным не было». Никаких проблем с устранением короля Глатера и наследника у его ниндзя не было бы, поставив он генералу Агрию такую задачу. Как вполне решаемым вопросом был бы и достаточно быстрый разгром объединенной армии Венора и Глатера королевств Тарка и Саарон. Олег даже на мгновение прикинул, как это оптимальнее было бы осуществить. И к королеве Клемении у него нет антипатии, так что... Реализуемость предложений Гортензии и Лешка была абсолютной. Из истории своего родного мира он знал о существовавшей длительное время в средние века Священной Римской империи Германской нации, в которую входило множество королевств – больших, и маленьких, великих и обычных княжеств и герцогств, отдельных имперских графств и вольных городов. Не только, кстати говоря, немецких. Правда, насколько он помнил, В последний век своего существования эта империя приобрела скорее формальный статус, а титул императора Священной Римской империи стал лишь греть чувство собственной важности тому, кто им обладал, а не давал реальных рычагов власти. Построить империю по такому образцу Олег мог уже, что называется, «здесь и сейчас». Вот только готов ли он к дальнейшим сложностям и проблемам, которые наверняка появятся. Но в какой-то степени он, как тот пионер, всегда готов. А вот насколько эффективна такая готовность? Большой вопрос. И торопиться здесь не следовало. «Не шутить с такими словами?» – переспросила графиня Риброк. «Я могу такие слова говорить серьезно. Олег, а так, если откровенно, зачем Лексу жить овощем?» неправильней ли будет дать ему обрести покой в объятиях семьи? Я считаю, что так будет лучше, в первую очередь, для самого Лекса. Если бы у него был выбор погибнуть или существовать полным безумцем, не способным контролировать даже выход своих фекальных масс, извинись за такие подробности, он выбрал бы смерть. Кстати, когда я сказала об этом Марнелии, она со мной согласилась. А уж лучше ее Лекса знал только Доратий. «Я убивать короля не буду», — твердо сказал Олег. «И я тебя, город попрошу больше эту тему не поднимать». «И на клемении я жениться не собираюсь, ни при каких обстоятельствах». Гортензия сидела в своем кресле, закинув ногу на ногу, а при последних словах Олега подалась вперед, внимательно глядя ему в глаза. «Она же тебе нравится, это все видят». <кхм> «И ты ей», — кашлянув, — добавил Лешек. «Прила знает королеву лучше, чем она себя, и жена говорит, что ты единственный мужчина, с которым Клемения хотела бы связать свою жизнь. Я не хочу, и этого достаточно». Олега уже начал утомлять этот разговор. «Да, Клемения мне нравится, и как женщина, и, как можно сказать, боевой товарищ, но своей женой я ее не вижу ни при каких обстоятельствах. И давайте с этой темой закончим». «Лешек, тебе задача не проморгать появление этих жутких и страшных убийц, которые придут по мою душу». Регент начал ставить задачи. «Берешь их живыми. Станут свидетелями подлости плавия. Среди них, скорее всего, как я понял, из переписки будет или пара магов, или один, но весьма сильный. Не забудь это учесть. Ну, а тебе, Гортензия, сама понимаешь, надо будет поставить в известность других правителей, в первую очередь, «Императрицу Хадона о тех возмутительных фактах, которые мы случайно узнали, поймав воровскую банду, промышлявшую кражами из особняков. Как это лучше донести, ты без меня знаешь. Здешним ли посланцем расскажешь или отправишь письма, сама решай. Лешик прав, оставлять такое безнаказанно нельзя. И я подумаю насчет империи, но не сразу. И точно без убийства Лекса. А клемения... «Гортензия, перестань, я же, по-моему, все ясно сказал. Свадьбы не будет». «Да я и не про свадьбу», — пожала плечами Магиня. «Я про то, что ты ей насчет этого расскажешь». Она показала пальчиком на бумаге. Ее папа тут во всей красе. Долгих размышлений ее вопрос не потребовал. «А, пожалуй, что и ничего. Пока промолчим». На всякий случай, те документы, которые Гортензия посчитал ей больше ненужными, Олег прибрал пока в пространственный карман, решив отдать их Лешуку чуть попозже. «Ты опять на стройку?» — поинтересовалась Магиня. «Ну, не на стройку, а на производство. Наверняка уже новую партию рельсов заготовили. Валмина с собой у тебя заберу». Валмин, один из первых магов, начавший службу у Олега еще когда он только отправился отвоевывать себе баронство ферм, «Имел средненький размер магического резерва, но был вызван регентом Фистал, чтобы играть роль его магического прикрытия, когда гортензия была сильно загружена работой, а в последнее время она была сильно загружена работой постоянно». Свое владение магией Олег уже не скрывал, а вот свои силы и возможности пока предпочитал не афишировать. Мало кто даже из соратников знал, что рельса получается не благодаря неизвестному заклинанию, а благодаря старому доброму заклинанию укрепления, напитанному, как когда-то говорили, со всей дури. «А я рассчитывал уже сегодня насчет особых отделов с тобой поговорить», напомнил Олегу об его обещании – Данным еще две декады назад, во время поездки на реконгносцировку строительства Лешек. Что это такое и как это отразится на моей дальнейшей карьере и судьбе? С прилой-то своей я смогу, хоть изредка видеться. Лешек был любопытен по своей натуре. «Так поехали со мной», — пригласил Олег. «В дороге и там, на месте поговорим. А насчет карьеры и судьбы можешь не переживать. И с твоей красоткой я тебя не разлучу». О том, что барону Гервесту предстоял путь вверх только при условии, что он продолжит так же активно и творчески выполнять его поручения, Олег говорить не стал. Они оба это понимали без слов. «Олег, зайди только к Клемении», — посоветовала графиня Реброк. «Нехорошо получается такое чувство, что ты от нее прячешься». На самом деле так оно почти и было. Только он не прятался, а уклонялся от необходимости принимать участие в оживленных, и радостных разговорах, захлестнувших весь королевский дворец по поводу предстоящей казни раскаявшихся бунтовщиков. Впрочем, эти намечающиеся торжества привлекали внимание не только обитателей дворца, но и жителей города, включая проживающих в трущобах. Причем последние, по сведениям Лешика и Монса, радовались больше всех. Изуверские казни и пытки мятежникам придумали в огромном ассортименте. Начаться они должны были с самого утра завтрашнего дня и продолжаться целую декаду. Не сказать, чтобы это стало причиной спешного отъезда Регента на строительство дорог и линий семафорного телеграфа, но тому, что у него есть настоящая уважительная причина отсутствия на этих празднествах, он был рад». «Да не прячусь я, Гортензия. Я к Лемении все объяснил. Не хочу, чтобы приговор, разумеется, обвинительный бывшему герцогу Ревилу приписывали моему влиянию. А на самом Большом Королевском Совете я вообще собираюсь молчать и, скрипя сердце, согласиться с тем решением, которое сейчас организовывает королева. А ведь если ты сохранишь Арту Ревилу жизнь, ты, пожалуй, получишь, если не преданность, то хотя бы лояльность Доратия. «Подумай, Олег».